Глава вторая. Танина уже успокоился, забылся в суете золоченных улиц Капроны. Выбирая самые узкие улочки, он шагал посередине, где жарило самое яркое солнце, а над головой висело выстиренное белье и играл в такую игру. В тень попадешь — умрешь. По правде сказать, он уже несколько раз умирал, прежде чем добрался до Корса. Один раз его вытеснила... Солнечной мостовой толпа туристов. Дважды пришлось сойти в тень из-за повозок и один раз уступить дорогу экипажу. А однажды по улочке проехал длинный лоснящийся автомобиль, непрерывно урчая и отчаянно сигнали, чтобы ему освободили дорогу. Когда Тонина подошел ближе к корса, он услышал, как какой-то турист сказал по-английски: Смотри-ка, там Панч и Джуди. Очень довольный собой, понял, хоть и по-английски. Танина нырнул в толпу. Он толкался и пробивался, пока не очутился в первом ряду зрителей, наблюдающих, как панч, до смерти избивает Джуди над верхним краем раскрашенной сцены будки. Танина вовсю хлопал панчу и одобрительно кричал: Давай, давай! А когда какой-то тип, пыхтя и сопя, тоже втиснулся в толпу, Танина возмущался нахалом вместе со всеми и напрочь забыл о своих несчастьях. Не пихайтесь, прикрикнул он на него. Будьте же людьми, взмолился нарушитель порядка. Мне непременно надо видеть, как Панч облапошит палача. Да помолчите вы! Зашумели все вокруг, включая Танина. Я только сказал, начал был этот человек. Он был грузный, с потным лицом и со странными манерами. Заткнитесь! закричали все. Толстячок запыхтел, заухмылялся и стал. с открытым ртом смотреть, как Панч расправляется с полицейским. Ну, прямо как маленький. Танина искоса взглянул на него с раздражением и решил, что это безобидный сумасшедший. При всякой шутке он закатывался неудержимым смехом, да и одет был пристранно, щеголял в костюме из искрящегося красного шелка и с золотыми пуговицами. На его груди переливались медали. Вместо обычного галстука шея была повязана Сложенным вдвое белым платком, который придерживала большая брошь, мерцающая как слеза. На башмаках искрились металлические пряжки, а колени прикрывали золоченые нашлепки. Прибавьте сюда блестящее от пота лицо и белые зубы, сверкавшие каждый раз, когда он смеялся. Словом весь он с головы до пят сиял и блестел. Мистер Панч тоже обратил на него внимание Что там за умник, разумник? прокаркал он, отпрыгивая на свои деревянные дощечки. «У него, я вижу, золотые пуговицы. Может, это сам папа?» «Нет, не папа», — отозвался мистер Блистер, очень довольный. «Может, это герцог?» — ухнул мистер Панч. «Нет, не герцог», — гаркнул мистер Блистер, а вслед за ним и толпа. «Не-нет, а да», — каркнул мистер Панч. «Пока все дружно орали «нет, не герцог», Двое молодых людей с озабоченным видом вовсю протискивались сквозь толпу к мистеру Блистеру. «Ваша светлость?» — обратился к нему один из них. «Епископ уже полчаса как прибыл в собор». «Тьфу ты пропасть!» — рассердился мистер Блистер. «Вечно вы меня за горло берете. Нельзя уж мне... Досмотрел бы эту штуку до конца. Я так люблю панчи и Джуди». Оба молодых человека посмотрели на него сукаризной. «Ладно, ладно», – проворчал мистер Блистер, – «заплатите кукольнику, и остальным тоже что-нибудь там дайте». И с пыхтением и сопением заспешил в сторону Корса. На какой-то миг Танина засомневался, может, этот мистер Блистер и в самом деле герцог Капронский. Но двое молодчиков и не подумали заплатить кукольнику, да никому другому ни гроша не дали». Они просто послушно засеменили за мистером Блистером, словно боялись его потерять. Из всего этого Танина сделал вывод, что мистер Блистер и впрямь сумасшедший, только богатый. Эти двое наняты его ублажать. «Крохоборы!» — каркнул мистер Панч и занялся палачом, стараясь половчее перехитрить его и отправить на виселицу вместо себя. Танино смотрел не отрываясь пока мистер панч не раскланялся и не удалился с триумфом в раскрашенный домик в задней части сцены только тогда Танино вспомнил до чего же он несчастный возвращаться в дом монтана ему не хотелось и вообще ничего не хотелось и он как и прежде побрел куда глаза глядят он шел и шел пока не оказался на пьяце нового новой площади что на холме в самом западном конце Капроны. Там он в мрачном настроении уселся на парапет и стал глазеть на богатые виллы и герцогский дворец по другую сторону реки Вольтавы на длинные арки нового моста. Что если, — думал он, — туман топости в голове у меня не рассеется, я проведу в нем всю оставшуюся жизнь? Новая площадь появилась тогда же, когда и новый мост, около семидесяти лет назад. Ее соорудили, чтобы все могли любоваться капроной, тем великолепным видом, что открывался сейчас перед Танино. помрачительный вид. Одна беда. Куда бы Танино ни обращал взгляд, везде он натыкался на что-то, имевшее отношение к дому Монтана. Взять хотя бы герцогский дворец, чьи башни из золоченого камня прямыми линиями прорезали безоблачную синего небо. Каждая золоченая башня В верхней части выступала наружу, так чтобы никто не мог, скарабкавшись снизу, атаковать солдат за зубчатой стеной с бойницами, над которой развивались красно-золотые флаги. Стены были сделаны щиты, подвоз с каждой стороны, это означало, что Монтана и Петроки сотворили над каждой башней заклинания для пущей ее защиты. Огромный белого мрамора фасад был инкрустирован Пусками мрамора всех цветов радуги, и среди прочих, вишнево-красными и салатно-зелеными. Золоченные виллы, разбросанные по склону ниже дворца, все имели на стенах салатно-зеленые и вишнево-красные диски. Кое-где их скрывали верхушки, посаженных перед домами изящных небольших кипарисов. Но Танина знал: диски там непременно есть, и на арках нового моста из камня металла они тоже есть. На каждой красовалась по эмалированной пластинке, на одной красная, на другой зеленая, поочередно. Новый мост был под охраной самых сильных заклинаний, какие только могли сотворить Монтана и Петрокки. Теперь, когда от реки остался лишь журчащий по гальке ручеек, в заклинаниях не было нужды. Но зимой, когда в Апенинах хлестали ливни, Вольтава превращалась в бурный поток. Арки нового моста еле его выдерживали. Старый мост, Танина мог его видеть, изогнувшись и сильно вытянув шею, не раз оказывался под водой вместе с причудливыми домиками, стоящими по обе его стороны. Все их при паводке затапливало. Если бы не заклинания, которое Монтаны и Петроки в свое время сотворили над быками старого моста, у самого их основания, его бы давно уже снесло. Танина слышал, что говорил старый Никола. Заклинание, охраняющее новый мост, стоили огромных усилий всему дому Монтана. Старый Никола помогал с заклинаниями еще в возрасте Танина. Вот уж этого он Танина никак не смог бы. Чувствуя себя ужасно несчастным, он смотрел на золоченые стены и на красные черепичные крыши капроны, видневшиеся внизу. В каждой, без сомнения, был запрятан. капустный зеленый листок ведь самое важное из всего что когда либо довелось сделать танина это наштамповать крылатого коня на обратной стороне такого листка И он был глубоко уверен что ничего большего ему в жизни не сделать тут тонина почудилось будто кто то его зовет он оглядел пьяце нового никого несмотря на замечательный вид который открывался с площади Ее редко посещали туристы, слишком далеко. В первую очередь взгляд Танины приковали к себе мощные железные грифоны. Воздев к небу лапу, они восседали по всему парапету на небольшом расстоянии друг от друга. Еще несколько грифонов сплелись в схватке в центре площади, образуя фонтан. И даже тут Танина некуда блодеться от своей семьи. Чуть ниже огромных когтей ближайшего грифона. Виднелась металлическая пластинка, салатно-зеленая. И Танин расплакался. Сквозь слезы ему вдруг показалось, что один из дальних грифонов сошел с каменного постамента и движется в его Танина направлении. Грифон был без крыльев, то ли где-то их оставил, то ли очень крепко сложил. Не успел Танин подумать это, как ему объяснили несколько свысока, что кошкам Крылья ни к чему. И Бенвинута уселся на парапете рядом с мальчиком, укоризненно глядя на него. Танин всегда относился к Бенвинута с величайшим почтением. Привет, Бенвинута! сказал он, не протягивая к нему руку. Но Бенвинута ее проигнорировал. Он сказал, что на руке вода, накапавшая из глаз Танина. И это заставляет кота задуматься. Почему Танина ведет себя так по-дурацки? «Сюду наше заклинание», — пожаловался Танина, — «а я никогда не смогу». «Как ты думаешь, это потому, что я наполовину англичанин?» Бенвинуто не был уверен, что досконально разбирается в этом деле. Вся разница, насколько он мог заметить, в том, что у Паула глаза голубые, как у сиамских кошек, а у Розы на голове белый мех. Светлые волосы. Поправил Танина. А у самого Танина волосы переливаются, как у полосатой кошки. невозмутимо продолжал Бенвенуто, Но при этом все они кошки, разве не так? Но я такой глупый, начал было Танина. Бенвинута прервал его. Он Бенвинута, слышал, как вчера Танина болтал с другими котятами дома Монтана, и, по его мнению, говорил: Востократ, умнее их. И если Танина хочет возразить. что это всего лишь котятки, то разве сам он не такой же котенок? Тут Танина рассмеялся и вытер руку о штаны. И когда он снова протянул ее бенвинуту, тот поднялся, выгнулся, встал на все четыре лапы и Мурлыча потянулся к ней. Танина даже осмелился погладить Бенвенута, который сделал несколько кругов вокруг него, выгибая спинку и Мурлыча, совсем как самый маленький. и самые ласковые котята в доме Монтана. От гордости и радости Танино невольно расплылся в улыбке. Потому как Бенвинута двигал хвостом, величественными и сердитыми рывками, было ясно, что ему не слишком-то нравится, когда его гладят. Но он терпел, и это тем более было честью. «Так-то лучше», — говорил Бенвинута. Он переместился к голым ногам Танино и улегся на них, коричневым, мускулистым ковриком. Танина продолжал его гладить. Тогда из одного конца коврика вылезли колючки и больно прошлись по бедрам Танина. Бенвинуто по-прежнему мурлыкал. Он поинтересовался, примет ли это Танина должным образом, как знак того, что оба они, мальчик и кот, часть знаменитейшего дома в Капроне, которая, в свою очередь, является частью совершенно особенного государства. Среди всех итальянских государств. Я это знаю, сказал Танина, поэтому-то я и думаю. Замечательно, что я. А мы на самом деле особенные. Конечно, промурлыкал Бенвенута. и если Танина повернется и посмотрит на собор, он поймет, почему. Танина послушался, повернулся и посмотрел. Огромные мраморные полушария куполов. возвышались среди домов в конце корса. Танина знал, что другого такого здания нигде нет. Высокий-превысокий, белый, золотой, зеленый, собор словно парил в воздухе. А на вершине самого большого купола солнце освещало могучую золоченую фигуру ангела с распростертыми крыльями и золотым свитком в руке, которым он благословлял всю капрону. «Ангел!» — сообщил ему Бенвинута, стоит там в знак того, что Капрона останется цела и невредима, пока все капронцы будут петь песню «Ангела». Эта песня, обладающая чудесной силой, содержится в свитке, принесенном ангелом прямо с неба, первому герцогу Капроны. Благодаря песне «Ангела» удалось прогнать белую дьяволицу, и Капрона стала великой. С тех пор Белая дьяволица рыщет вокруг капроны, пытаясь в нее вернуться. Но пока капронцы поют песню ангела, ничего у нее не получится. «Я знаю», — сказал Танина. «В школе мы поем ангела каждый день». И это вернуло его мысли к самой главной беде. «Меня заставляют учить эту историю и другие подобные вещи, а я не могу, потому что уже знаю все это, так что мне, строго говоря, нечего учить». Бенминуто вдруг перестал мурлыкать. Он сильно дернулся, потому что пальцы Танина задели один из колтунов в его свалявшейся шерсти. Все еще подрагивая, он довольно резко спросил Танина: Неужели ему не пришло в голову объяснить учителям, что он все это знает? Ой, прости! Танина поспешно убрал свои пальцы. Понимаешь, начал он оправдываться, они все равно говорят, надо учить так, как у нас положено, иначе не выучить. «Ну, Танина, конечно, виднее, как тут поступать», — сказал на это Бенвенута тем же сердитым тоном. «Только вряд ли есть смысл в том, чтобы учить одно и то же дважды. Кошка ни за что на таком не настаивала бы. И вообще им пора возвращаться в дом Монтана». «Наверное, пора», — вздохнул Танина. «Иначе они будут беспокоиться». И, взяв Бенвенута в охапку, встал с парапета. Бенвинута такое обращение понравилось, он замурлыкал, но это не имело отношения к тому, тревожится Монтана или нет. У него на уме было совсем другое. Тетушке, должно быть, как раз готовит обед, а Танина будет куда легче, чем Бенвинута, стянуть кусочек телятинки. Вот оно что! Танина рассмеялся, и когда они двинулись вниз по ступеням к новому мосту, сказал: Знаешь, Бенвинута, Ты будешь чувствовать себя куда лучше, если дашь мне выстричь из твоей шерсти колтуны и позволишь пройтись по ней гребешком. Пен заявил, что каждый, кто попытается прикоснуться к нему гребнем, отведает всех когтей, какие только у него есть. По щеткой. Пен сказал, что об этом он подумает. Тут-то и встретила их Лючия. К этому времени она обошла всю капрону в поисках Танина и была вне себя от злости. но при виде лукавой, скособоченной физиономии Бенвенута, смотревшего на нее из объятий Танина, она остыла. Сказать ей было почти нечего. «Мы опоздаем к обеду», — проговорила она. «Не опоздаем», — отозвался Танина. «Хватит даже времени, чтобы добыть Бенвенута телятины. Ты постоишь на стреме, а я стащу кусок». «Наверное, Бенвенута все и придумал», — скинул лючия. «Это что?» Начало взаимовыгодных отношений. Можно и такие слова употребить, сказал Бенвинута. Можно и такие слова употребить, сказал Танина Лючи. Как бы то ни было, Лючия поддалась их давлению и заняла тетю Джину разговором, пока Танина раздобывал для Бенвинута кусочек телятины. Все были ужасно рады, что Танина вернулся домой целым и невредимым, и никто не выразил ни малейшего недовольства. Правда, к вечеру у Каринны и Розы изменилось настроение, когда Карина не нашла на месте своих ножниц, а Роза — головной щетки. Обе, разбушевавшись, выскочили на галерею. На галерее сидел Пауло. Он наблюдал, как Танина осторожно и бережно вырезает комки свалявшейся шерсти из шубки Бенвенута. Рядом с Таниной лежала головная щетка, вся в бурой шерсти. «Ты вправду понимаешь все, что он говорит?» Спрашивал Пауло. Я всех кошек понимаю, отвечал Танина. Не Йорзай, Бенвинута. Этот колтун почти у самой шкуры. О том, каков был статус Бенвенута, а потому и Танина. Красноречиво говорит тот факт, что ни Роза, ни Карина не осмелились сказать Танине ни слова. Вместо этого они напустились на Пауло. Ну на что это похоже, Пауло? Стоишь тут и смотришь, как он чешет бедняжку чуть ли не против шерсти. Только портит. И неужели нельзя было взять для этого кукольные ножницы? Пауло было все равно. Он испытывал огромное облегчение, радуясь, что ему самому не придется учиться понимать кошек. Он не знал бы даже, как за это взяться. С этого времени и впредь Бенвенута стал считать себя личным котом Танина. Это многое изменило в жизни обоих. Бенвенута, которого теперь регулярно вычесывали, Роза купила Танина специальную щетку для его кота и постоянно обеспечивали довольствием, похищенным из подноса у тети Джины, стал выглядеть моложе и глаже. Танин и думать забыл, что когда-то чувствовал себя несчастным. Теперь он был фигурой. Когда старому Никола требовался Бенвенута, ему приходилось сначала обращаться к Танино. Бенвинута наотрез отказывался выполнять чьи-либо поручения без разрешения Танина. Пауло очень забавляло то, как злится из-за этого старый Никола. Этот кот просто издевается надо мной, бушевал он. Я прошу его оказать мне услугу, и что я получаю? Какая неблагодарность! В конце концов, Танина вынужден был сказать Бенвинута, чтобы тот считал себя в услужении у старого Никола, пока Танина находится в школе. Иначе Бенвинута просто исчезал на весь день. Но неизменно около половины четвертого возникал вновь и усаживался у ближайшей от отворот дождевой катки, дожидаясь танина. И как только мальчик появлялся в воротах, кот прыгал своему дружку на руки. Так бывало даже тогда, когда бенвинута ни для кого не был доступен, главным образом, в полнолуние, когда прекрасная половина кошачьего племени обольстительными мяукала с крышка проны. В понедельник Танина пошел в школу, не забыв совет данный ему «бенвенута». И Когда подошло время и ему дали картинку с котом и за под ней К О Т, Танина собрался с духом и громко прошептал: «Да это К -и О И Т, знаю, как это читается». Его учительница в Капроне она была новенькая, не зная, что с ним делать, призвала директрису. О, сказала директриса. «Еще один Монтана. Мне следовало вас предупредить. Они все умеют читать. Большинство из них знают латынь. Они употребляют много латыни в своих заклинаниях, а некоторые еще и говорят по-английски. При этом, как вы увидите, с арифметикой у них не очень». Таким образом, пока другие дети учили буквы, Танина получил подходящую для начинающего книгу. Но книга оказалась для него слишком легкой. Он прочел ее за 10 минут и пришлось дать ему другую вот так он открыл для себя книги чтение затягивало танина куда больше любых заклинаний он никак не мог начитаться перечитал все что имелось в доме монтана и публичной библиотеке и тратил карманные деньги только на книги вскоре все знали лучший подарок для танина книга а лучшая книга та где герои попадают в невообразимо трудное положение И выпутываются из него без всякого волшебства. Танина предпочитал фэнтези. В его любимых книгах происходили невероятные приключения, но магии не было и в помине. Ни помочь, ни помешать она ничему не могла. Бенвинуто все это полностью одобрял. Во время чтения Танина сидел тихо-тихо, и коту было чрезвычайно удобно на нем располагаться. Пауло поддразнивал брата. Называл его Книжним червем, но, по большому счету, особенно не волновался. Он прекрасно знал, что всегда сумеет заставить Танина оторваться от книги, коль скоро тот ему понадобится. Беспокоился Антонио. Он всегда и обо всем беспокоился. Он боялся, что Танина не достает физических упражнений. Но все остальные в один голос твердили, что это ерунда. Они гордились Танино. У него такая же ученая голова, как у Каринны. И без сомнения, оба в конце концов окажутся в Капронском университете, как великий дядя Умберта. У Монтана всегда кто-то пребывал в университете. Это означало, что они не какие-нибудь эгоисты и не скрывают теорию магии в своей семье. К тому же было очень полезно иметь доступ к заклинаниям, хранившимся в университетской библиотеке. Несмотря на возлагаемые Натанина «Надежды», Заклинания по-прежнему давались ему нелегко, да и в школе он не проявлял особой сообразительности. Паулу был вдвое способнее его. С годами они оба свыклись с этим и не слишком переживали по этому поводу. Волновало их другое. Постепенно стало ясно, что дела в доме Монтана, да и во всей Капроне, идут далеко не лучшим образом.